Яна. Яна, непонимающе смотрела на младшего брата, не зная, как себя вести. Резкая перемена в настроении и поведении смутила ее, сбила с толку, и она попросту растерялась. Замерев на месте, Новикова нахмурилась. Демон играл с ними. Но как он мог перебраться сюда? Как образовал эту новую петлю? Ни статуэтки, ни дневника, ни другой атрибутики, которая бы призвала его и привязала к трассе. И она даже огляделась по сторонам. Возле памятника тоже ничего не заметила днем. А вот петля была. Или она снова себя накручивала. Но Никита резко переменился. Не мог же он в один миг сойти с ума. И хотя Новикова знала о случаях, когда люди теряли рассудок очень быстро, почти на ровном месте, она сомневалась, что это сейчас происходило с ее братом. А вот демон запросто мог навести суету в его голове. «Тебе все мало, проклятый ублюдок», — тихо произнесла Новикова, не ощущая дождь, под которым стояла. Ее охватила злость на существо, которое она даже увидеть не могла и не хотела. Он уже однажды испортил жизнь ее семье, а теперь продолжал это делать. Как будто ему и правда было мало тех страданий, которые он причинил ей, и ее родителям, брату. Как будто не мог насытиться. Но почему ее семья? Чем они провинились? Неужели Яна одна виновата в этом? Неужели она по глупости призвала существо, которое теперь не собиралось от них отставать? «Я здесь, Яна. Я прямо перед тобой». Молодая женщина вздрогнула, сжав кулаки. «Почему она? Почему именно ей попались те предметы, тот чертов дневник? Неужели он решил, что она самая слабая и несчастная?» Неужели она и правда страдала так сильно, что демон намертво присосался к ее истерзанной душе? Яна отмахнулась от невидимого врага, как от назойливой мухи, и побежала к брату, опускаясь перед ним на колени. «Никита, послушай меня!» — быстро зашептала она. «Что бы ты ни слышал, что бы ни чувствовал, это все он!» Новикова сжала плечо брата, но он попытался сбросить ее руку, однако сдаваться Яна не собиралась. «Посмотри на меня, глупый ребенок!» – потребовала она. Возможно, со стороны они оба выглядели дико. Машина стояла отдельно, юноша лежал на земле. Рядом с ним была женщина, которая тормошила его. Благо, трасса пустая, никто не проезжал мимо и не видел их. И это тоже странно. Никита перестал дрожать и неуверенно посмотрел на нее. «Ты ни в чем не виноват!» Отчетливо произнесла она. «Ты был маленьким ребенком, которого не могли оставить одного. Это не твоя вина. Виновата только я. Я капризной и глупой. Не понимала, что родители хотели мне помочь». Голос Яны сорвался. Ее слегка затрясло. «Я могла попытаться найти общий язык с детьми, а не ныть. Я!» Дождь хлестал сплошным потоком, и Новиковой пришлось повысить голос, чтобы Никита услышал. «В происходящем виновата я, а не ты! Ты хотел помочь, но демона призвала я!» Я навстряхнула брата, заставляя его, наконец, приподняться с холодной, мокрой земли, и крепко обняла его, зарываясь пальцами во влажные волосы. «Ты подарил мне новую жизнь!» Продолжала она, но уже шепотом, не отпуская парня. «Ты вытащил меня из петли, и теперь мы вместе вытащим маму!» Никита, казалось, немного пришел в себя. «О чем ты?» – удивленно прошептал он, перестав дрожать, как мокрый воробушек. «Мама в петле», – повторила Новикова. «Она застряла. Она продолжает проживать аварию день за днем». «Мы дождемся рассвета и узнаем, что произошло на самом деле». В голове зазвучал смех, надменный, злобный, ликующий. «Тебе не победить меня, Яна. Мы связаны навсегда». Новикова мысленно отмахнулась от назойливого демона, который, подобно сталкеру, ходил за ней по пятам, не давая возможности формулировать мысли четко. «Я не хочу ничего знать», — устала ответил Никита. Я нажала его лицо ладонями, заглядывая в глаза. «Я тоже», — призналась она. «Но иначе у нас ничего не получится». Больше всего на свете ей хотелось сесть в машину и уехать отсюда. Бросить все, не заниматься этими глупостями, не пытаться вновь что-то исправить. Однако она понятия не имела, что произойдет если демон завершит свой чертов ритуал. Еще семь лет? И что? Что будет? Могла ли она махнуть рукой на все, позволяя демону и дальше терзать невинные души? Даже окажись на дороге автобус, полный самых ужасных преступников, и она не смогла бы отвернуться и уйти. Пойдем. Новикова посадила брата в машину и плотно закрыла за ним дверь на миг, замирая. Ей хотелось зарыться лицом в подушку и разрыдаться, чтобы выплеснуть накопившийся негатив. Хотелось, чтобы Серый крепко обнял ее, успокоил, пошутил, как умел. Разве она многого просила? Обогнув автомобиль, Новикова вернулась на свое место и сжала пальцами руль, смотря перед собой. Ее не смущало даже то, что условно в машине их было трое. Надо всего лишь дождаться рассвета, пробормотал Никита, повторяя слова сестры. Она кивнула и дотянулась до пакета на заднем сиденье. Надо перекусить, а то свалимся в голодный обморок раньше, чем все начнется, мрачно пошутила Яна, понимая, что это все нервное. Ей хотелось поскорее покончить со всем этим, хотя она даже не представляла, что их ждало. Если ее подсчеты были верны, то совсем скоро. В лагере начнется пожар. Молодая женщина надкусила бутерброд, но вкуса еды не почувствовала. Нервы мешали расслабиться, а в голове то и дело. Звучал ненавистный голос, но она не слушала его, стараясь отвлечься. Не хотела поддаваться обманчивым речам, провокационным вопросам. А ведь он запросто мог спутать все в ее голове. Кити, позвала она брата. Парень поднял на сестру глаза, не переставая жевать. «Когда все начнется, нельзя позволять эмоциям брать верх», — напомнила Яна, хотя понимала, что вряд ли сама сможет устоять. Ведь смерть матери не самая лучшая в жизни. И, скорее всего, с первого раза у них не получится разобраться. А это значило, что им придется несколько раз пережить этот ужас. Наша цель — вытащить ее. Но где дневник? Я не знаю. Ты ведь оставил его там, в лагере? Да, я закопал его, но он пропал. Значит, раз его там нет, он где-то здесь, — вздохнула Новикова. С одной стороны на трассе возвышались деревья, формируя густой лес, а с другой — пустое поле без единой постройки. Дневник мог находиться где угодно, или зарыт под каким-то кустом, или по ту сторону горизонта, валяется там, в насмешку им. Будь у нее хоть что-то, что могло направить ее к этой дурацкой княжонке с каракулями, яна бы сквозь дождь и молнии пошла, но искать в темноте то, что неизвестно, где находится, затея еще хуже, чем попытка вмешаться в судьбу. Вдалеке послышался протяжный вой. И Новикова невольно вздрогнула. Только волков им не хватало сейчас. у, -у, -у Яна! У, -у, у Демон глумился над ней, подвывая зверю, но в ее голове. Новикова зажмурилась, едва не рыча от досады. Но в тот момент, когда она схватилась за ручку, в дверь свою врезалось что-то тяжелое. И Яна дернулась, едва не падая на брата. «Что случилось?» Никита едва не поперхнулся чаем, отведя руку с термосом в сторону в самый последний момент. «Что?» — не поняла Новикова. «В смысле?» «Что с тобой?» «Ты что, оглох?» — разозлилась она, поворачивая голову к двери. «Там... никого не было».